Глава 50. Полтора года спустя. Столичная поместье князя Софье. Ваше высочество, вы выйдете за меня замуж? Завтрак закончился тем же вопросом, что я слышала каждый день с тех пор, как легат Конунга заявился в моё поместье без сопровождения в начале зимы, полтора года назад. Нет, ваше сиятельство привычно отозвалась, пробуя новый сорт чая, собранный из степных трав. Сальватор сощурил глаза, словно пытаясь меня прожечь взглядом, но я только невозмутимо улыбнулась. Нет, мой хороший. Мне очень понравилось быть свободной принцессой, когда оказалось, что давление морали не так уж велико. Тем более, если приказ о нашем браке уже готов и ждёт только одного моего слова, неизменно находясь на рабочем столе Конунга уже год. Это неразумно, Олив. Я вскинула бровь. Сегодня у кого-то было совсем иное настроение. Кажется, Сальватор решил ещё раз прибегнуть к доводам разума, оставив чай Князь сплёл пальцы перед собой, глядя на меня поверх этой конструкции. Мне казалось, что прошедшего времени довольно, чтобы понять: я не стану мешать в твоих делах, не стану даже встревать, если сама не попросишь. Ничего не изменится, кроме твоего официального статуса. Всё же ситуация, как она есть сейчас, не слишком хороша. О чём нам постоянно напоминают Мирон в целом и твой отец в частности? О, не стоит приплетать сюда это. Я отмахнулась, вставая из-за стола. Погода была великолепная, и даже визит во дворец не мог испортить мне настроение. Ты прекрасно знаешь, что мы обсудили этот вопрос с королём Антуаном, и он обещал больше не заглядывать в мою постель. А что касается отца, Его игры пока меня мало задевают во всех смыслах. И я очень рада, что его интерес переключился на поход. Там тоже есть чем заняться. Сальва тоже поднялся, подойдя ко мне и приобнимая со спины. Я всё это знаю, но я хочу, чтобы ты была моей женой по всем законам. Мне не нравится тот шепоток, что звучит за твоей спиной. «Стоит нам попасть в столицу. Напомнить, как тебя встретили прежние подруги в том году и как долго ты потом была в плохом настроении». «О, поверь, с тех пор я многое переосмыслила». Кутаясь в объятия, как в любимую одежду, тихо ответила я. «Да и подарок к Елате теперь позволяет мне несколько иначе смотреть на ситуацию». Подняв руку, я с интересом в который раз рассматривала небольшой перстень на пальце, который делал меня главой весьма внушительной шпионской сети, оставленной мне принцессой. Когда первые послания стали приходить в небесные чертоги, я несколько растерялась, не зная, что с этим делать. Но оказалось, что Килатта, как разумный государственник, решила начать с малого. Мне отдали в ведение только часть внутренней политики на тех территориях, которые включали в себя ответственность Сальватора Это помогло и мне, и Легату постепенно включиться в дела, не опасаясь рухнуть с головой в омут проблем и захлебнуться в нём. Первые месяцы прошли в путанице. Теряясь в донесениях, с трудом справляясь с делами, я неожиданно выдухнула по весне, когда из тайной канцелярии прислали двух секретарей. А вопросы вдруг оказались понятными и невероятно интересными. Это напоминало игру. в которой у меня была не только старшая карта, но и неплохая основа из знаний, полученных в отцовском доме. Шкатулка для мгновенной передачи тайных посланий ко мне приехала ближе к следующей осени, когда вопрос со свадьбой Кьелаты был решен окончательно. Вторая шкатулка от пары была у главы тайной канцелярии, что позволяло связываться со столицей без промедлений и отсылок на погоду. Пользоваться подобным редким артефактом можно было только раз в 3 дня, не рискуя испортить вещь. Но это в любом случае оказалось куда быстрее, чем отправлять сведения с посланником, и много безопаснее. Прибыв на свадьбу принцессы, точнее на прощальный праздник, я уже весьма прилично разбиралась в делах, которыми до того ведала Кьелатта. Пусть ещё были моменты, требующие помощи, но здесь выручала мудрость великого герцога и подсказки главы тайной канцелярии. Год, проведённый в чтении тайных донесений и в свободе, стал особенным для меня. Люди, которые искренне радовались моему появлению в деревне, не уставая благодарить за тёплые стены, пусть те и потрескались в некоторых местах. Сальватор который большую часть времени всё же проводил рядом, купая в нежности и любви, граничащей с восхищением. Верные Полли и Матушка Сью, целыми днями занятые какими-то секретными делами за закрытыми дверями. Кури, всегда хмурый, но внимательный и надёжный, как стены чёрного поместья. Всё это делало мою жизнь действительно счастливой, и я боялась что-то менять, чтобы не утратить это. Даже если перемены включали в себя только подпись и печать Конунга на моём брачном приказе. Ваше высочество, князь. Полли склонила голову, отчего её тёмное одеяние слабо заколыхалось, словно тревожимое ветром. Всё готово. Хорошо. Мы сейчас будем, Полли. Кивнул Сальва, явно не желая выпускать меня из объятий так быстро, но дела не могли больше ждать. Итак, к оннгу я должна была явиться около получаса назад. Так что легко разомкнув объятия князя, я повернулась к девушке, держащей мой красный плащ. И всё же, моя дорогая Полли, я не уверена, что это верное решение. Всё тело девушки от шеи до запястий и до самых лодыжек сейчас покрывали надписи, сделанные чёрными чернилами. Пусть узор большей частью и был скрыт одеждой, я знала, насколько плотно располагаются буквы. Не сразу сообразив, что происходит, я вмешалась ещё не слишком поздно, но так и не сумела переубедить подругу. Едва заметно улыбнувшись, Полли накинула на лицо полупрозрачную вуаль, скрывая от посторонних полностью затянутые фиолетовым глаза, в которых плескалось искрящееся нечто. «Вы же знаете, моя принцесса, что матушка Сю почти истратила свое время в этом мире». Голос Полли звучал почти как всегда, только изредка срываясь на шипение или сип. Все же ей требовалось еще полгода, чтобы полностью справиться с теми изменениями, что претерпевало ее тело. «А вы никак не можете остаться без помощника. Это мое решение». Но я всё же так надеялась, что ты выйдешь замуж и сможешь жить счастливо. Мы уже вышли из поместья, где нас ждал лакированный экипаж с вензелями княгини Софье. Что бы ни говорили, а в столице каждая собака точно знала, кто именно ездит в нём, даже если знаков красной принцессы не было на стенках. Я никогда не мечтала о детях. Вам ли не знать, моя принцесса? Придержав подол моего наряда, проговорила Полли. Мне оставалось только кивнуть. Прежде чем попасть в дом моего отца, Полли пережила немало невзгод, будучи девятым ребёнком в совсем небогатой семье. И только милое личико, случай и то, что отец искал достаточно опрятную девочку в компаньёнки дочери, смогло изменить её судьбу. Но не взгляд на некоторые вещи. И всё же, Мне никак не удавалось смириться с этим решением, хотя я точно знала, что вернуть что-то уже не получится. В крайнем случае, голос Полли стал вдруг совсем девичьим, каким был еще с полгода назад, пока изменения не стали так очевидны. Если что-то пойдет не так в Сайгоре, мы всегда сможем уехать в пахет. Там, говорят, весьма ценят ведьм моего культа. «О да!» мыкнула я, представляя, как это могло бы выглядеть со стороны. Я искренне извиняюсь, леди. Голос Сальва раздался со стороны левого окна. Князь предпочитал сопровождать меня именно с этой стороны. Но я буду невероятно против, если вам вдруг придёт в голову уехать в поход. И поверьте, на данный момент у меня достаточно сил, чтобы это предотвратить, даже учитывая тебя, Полли. Служанка по моему знаку приоткрыла окно, и мы увидели весьма суровое лицо князя. Я всегда знала, что у вас масса фокусов в рукаве, ваше сиятельство. Склонила голову Полли, не желая спорить с сальвой, а я же наоборот, вскинула подбородок, спрашивая таким образом: "Готов ли князь потегаться в этой игре всерьёз, или это лишь бравада?" "Не вздумай, Олив", тихо и как никогда серьёзно произнёс легат. «Это не те игры, в которых я позволю тебе победить». Несмотря на мою страсть к противостоянию и спорам, внутри что-то сладко-сладко ёкнуло, обдав теплом всё тело. Стараясь хоть как-то удержать довольную улыбку, я быстрее опустила шторку на окно. Хотя, конечно, Сарватор успел увидеть всё. что ему требовалось. Несмотря на свежий весенний воздух, пока мы поднялись по ступеням дворца, у меня успела взмукнуть вся спина. Хмурясь, чувствуя странное раздражение, пришедшее на смену приподнятому настроению, я остановилась, так и не справившись с парой последних ступеней. Олив, Сальва, которому по протоколу нельзя было касаться меня в стенах дворца, С тревогой кивнул Полли и второй из служанок, составляющих часть моей свиты. «Я в порядке». Махнув красным рукавом, я упрямо сделала еще несколько шагов, пока не вышла на большую открытую площадку, ведущую к кабинету Конунга. Проигнорировать мое состояние Сальва бы не позволил, так что пришлось выдумывать на ходу. «Просто плохо спала прошлую ночь». Я чувствовала обжигающий взгляд князя, который самолично охранял мой сон сегодня, но также знала, что легат не станет выпрашивать прилюдно, а этого пока было довольно. Её высочество прибыла. Громкий голос распорядителя позволил немного взбодриться. Расправив плечи, видя, что у дверей кабинета меня поджидает и глава тайной канцелярии, Я довольно легко прошла оставшийся путь. Первый, войдя в распахнутые двери, я замерла в пяти шагах от рабочего стола Ола, присев в положенном приветствии. "Принцесса приветствует Конунга", как примерная барышня из благородной семьи провозгласила я. Но эффект получился совсем не таким, как ожидалось. Ол только покачал головой, слегка вздёрнув бровь. и указав мне на свободное большое кресло напротив. Каждый раз, когда ты действуешь согласно этикету, у меня начинает зудеть в затылке от нехорошего предчувствия, Олив. Присядь, пожалуйста. А вы подойдите ближе. Есть дела, которые нам стоит обсудить лично, а не через письма. Так что я рад, что вы нашли время для приезда в столицу. Обсуждение государственных дел заняло почти 2 часа. Вопросов на самом деле накопилось много, и решать их нужно было сейчас, пока весна была в самом разгаре. Ближе к концу второго часа заседания нашего небольшого совета в кабинет вошёл великий Герцэг. Назарат пребывал в благодушном настроении, кивком головы приветствуя собравшихся. Заняв последнее кресло, принц помонил рукой слугу, что вошёл вместе с ним. сняв с локированного подноса красивую чашу с чаем жемчужный залив не обсуждали ещё вопросы по дальнейшему благоустройству этого клочка невероятно ценной земли он решил отложить именно до прихода дяди тебя ждали кивнул конунг хорошо тогда давайте перейдём сразу к этому вопросу так как времени у меня немного Нужно расширять порт и сам город, если мы хотим получить от землистого запаха прелых листьев, у меня вдруг закружилась голова, в горло подкатил ком. С трудом сглотнув, я быстро схватила стакан воды, выпив залпом, едва ли не половину. На несколько мгновений стало лучше, и я с облегчением выдохнула. Но Назарат вдруг решил остудить свой тошнотворный чай, сдувая пар. который тонкой струйкой поднимался над чашкой, аромат ударил в нос с новой силой, так что я уже не могла сдержаться. Вскочив с кресла, заставив мужчин тут же умолкнуть, я метнулась прочь туда, где должна была находиться уборная. Едва не запутавшись в собственном подоле, я выскочила из кабинета, с трудом сдерживая дурноту, а в спину донеслась самодовольная фраза великого герцога: "Видишь, как просто?" а ты говоришь, и в этом году не подпишем. Бледная, невероятно злая и раздраженная, я вернулась в кабинет только через четверть часа, когда сумела справиться с собой. Жуткий чай великого герцога, к счастью, куда-то пропал, а на столе рядом с моим местом стоял свежий стакан воды и стояло блюдо с мятными пирожными. «Присаживайся, Олив, не сопи». довольно произнёс Назарат, единственный из всех, кажется, не впечатлённый моим настроением. Более того, принц самолично поднялся и подал мне руку, вынуждая занять указанное место. Это было нечестно, сердито прокомментировала я, усаживаясь в кресло и хватая первое пирожное. Играть в непонимание при подобном раскладе больше не имело смысла. Но милая «Ты не оставила нам выбора!» Назаратов скинул бровь точно так же, как это делал Ол. «Можно было просто согласиться, а не водить за нос бедного Сальву, а теперь у тебя нет вариантов. Придется. Мы же не можем позволить принцу или принцессе Сайгоры родиться вне брака. Так что будь добра дать свое согласие. Добровольное!» Вы намеренно притащили сюда эту вонючую гадость. Сомневаться в коварстве герцога у меня не было причин. Этот человек всегда знал, что делает. Да, не стал отпираться принц, широко улыбаясь. Я вспомнил, как Кьелатта, да и моя собственная покойная супруга, не могли вынести этого запаха на первых месяцах беременности, и решил убедиться. Насколько донесения из чёрного поместья верны? При последних словах я резко обернулась на собственных секретарей, что молчаливыми тенями стояли у двери, как и другие помощники присутствующих. Оба мужчины в почтении склонили головы, подтверждая, что именно они передали великому герцогогу информацию, которую я сама узнала всего-то декады 2 назад. Ладно, Это я могла ожидать. Но тогда выходило, что и Сальватор был в курсе. Но посмотреть на легата я сейчас не могла, чувствуя, как внутри разгорается чувство вины вместе с протестом. Ваше высочество, не сердитесь, нарочито официально продолжил Назарат мягким голосом. Мы никак не могли отказать, когда князь попросил помощи в столь важном деле. Резко метнув взгляд на Сальву, что стоял позади, я тут же отвела его в сторону. Князь был спокоен, серьёзен и опасен. Казалось, он, как охотничий пёс, ждал, что я сейчас брошусь убегать, и меня придётся ловить, как лису по осени. Олив, лучше согласиться, тем более что текст указа составлен так, как ты сама того хотела. Мягко продолжил уговаривать великий Герцог. Теперь больше нет ни единого основания переносить свадьбу. Закрыв глаза, я просидела несколько минут в абсолютной тишине, словно в кабинете кроме меня не было ещё 10 человек. И всё же Назарат был прав. Вредничать и ждать больше не было смысла. Я и так сумела показать за прошедшее время все грани своего характера и то, как именно принимаю решение. И Сальватор всё ещё был рядом, так же спокойный и внимательно выслушивая моё мнение и принимая его. Ладно, тихо произнесла я, не открывая глаз. Олив, голос Конунга заставил передёрнуть плечами. Я чувствовала себя неуютно, словно сидела обнажённой со всеми своими чувствами и эмоциями. выставленными перед этими людьми я должен получить согласие так, чтобы не было сомнений я сказала ладно я выйду замуж за князя сафье словно порыв ветра пробрался в открытое окно в кабинете прозвучал всеобщий вздох облегчения открыв глаза я недоверчиво посмотрела на окружающих меня мужчин Вас на самом деле так тревожил этот вопрос. Мы дали тебе обещание, что только ты можешь принять решение по поводу своего брака, когда ты получила это оливкевнул на перстень на моём пальце. Но этот вопрос задевает столько струн в внешней и внутренней политике, что его просто нельзя было бы оставлять подвешенным в воздухе теперь, когда ситуация немного изменилась. Я только кивнула, на самом деле прекрасно зная, как все было. Но следующая фраза, произнесенная Сальватором, заставила меня немного съежиться в кресле. «Раз этот вопрос решен, могу я просить у Вашего Величества переноса дальнейшего заседания?» Переведя взгляд с меня на Сальватора и обратно, конунг хмыкнул. «Конунг хмыкнул. Конечно, князь!» Забирайте свою невесту, ей нужно отдохнуть. Продолжим завтра. Тем более, что нужно отдать распоряжение по поводу подготовки к свадьбе. С трудом удержавшись, чтобы не рыкнуть, я резко встала, даже забыв склонить голову на прощание перед Конунгом и Назаратом. Вылетев из кабинета, я понеслась вниз по ступеням, сопровождаемая топотом ног своей свиты, и была уже на середине лестницы. Когда меня поймали за локоть, дёрнув назад. Я могу понять твою обиду, зная, как ты не любишь, когда кто-то портит твою игру. Но рисковать здоровьем не позволю, низким голосом произнёс Сальва, одним движением подхватывая меня на руки. "Пусти", тихо и зло потребовала я, скрывая таким образом смущение и обиду. Если ты не хочешь устроить сцену перед всем двором, то можешь продолжить дёргаться, моя взбалмошная фея. Вообще-то, ты не имеешь права касаться меня в стенах дворца, напомнила я, заранее зная, что обречена на проигрыш. Указ объявят завтра. Самодовольно улыбнулся Сальватор, спускаясь по лестнице так легко, словно я ничего не весила. поставим же придворным ещё один день на сплетни из-за спины послышался тихий смешок Полли ничего вот только доберёмся домой я тогда сразу узнаю как именно секретари смогли выяснить мой пока ещё очень маленький секрет и откуда об этом узнал Сальва вот тогда никакие новообретённые ведьмовские силы не помогут Полли